Когда все собрались, старый воин зажег большую трубку племени и пустил дым из нее на четыре стороны света. Как только было закончено это умиротворительное жертвоприношение, он протянул трубку мотори, который передал ее с притворным смирением сидевшему рядом с ним седому вождю. После того, как все поочередно затянулись из трубки, наступило многозначительное молчание. Словно всякий из присутствовавших Не только мог обдумать Серьезно предложенные вопросы Но и действительно обдумывал их Затем встал один старый индеец И заговорил «Орел у истока бесконечной реки Был в яйце еще много зим После того, как рука моя Поразила полни То, что говорит мой язык Видели мои глаза Боречина Очень стар. Холмы стояли на своих местах больше времени, чем он провел среди своего племени, а реки бывали полны и пусты, прежде чем он родился. Но кто из сил знает это, кроме него? Что он скажет, они услышат. Если некоторые из его слов упадут на землю, они подберут их и понесут к своим ушам. Если некоторые из них унесутся ветром, то молодые люди, которые очень проворны, догонят их. Теперь слушайте. С тех пор, как потекла вода и выросли деревья, силу встречали поуни на пути войны. Как кугуар любит антилопу, так дакота любит своего врага. Разве волк, найдя косулю, ложится и засыпает? Когда Барс видит у источника лань, разве он закрывает глаза? Вы знаете, что он не делает этого. Он пьет, но кровь. Сил прыгающий Барс, поуни дрожащая лань. Пусть мои дети слушают меня. Они увидят, что мои слова хороши. Я сказал. Глубокий гортанный звук выражавший одобрение, вылетел из уст всех приверженцев моторе, когда они выслушали этот кровожадный совет одного из самых старейших людей своего племени. Чувство мстительности, глубоко внедрившееся в их сердцах и составлявшее основную черту их характера, было подкреплено метафорическими намеками старика. И сам вождь вывел благоприятное заключение об успехе своих замыслов, судя по числу высказавшихся за совет его друга. Но единогласия все же не было. За словами первого оратора наступило продолжительное молчание, требуемое приличиями для того, чтобы все могли как следует обсудить мудрость этих слов, прежде чем другой вождь возьмет на себя обязанность опровергнуть их. Второй оратор, хотя далеко не в цветущем возрасте, был все же моложе предыдущего. Он чувствовал невыгодность своего положения и старался противопоставить ей избыток смирения. «Я только ребенок», — начал он, украдкой оглядываясь вокруг, чтобы подметить, насколько установившаяся за ним репутация благоразумного храброго воина противоречит этому заявлению. «Я жил среди женщин тогда, когда мой отец уже стал мужем. Если голова моя сидеет, то не потому, что я стар. Часть света, падавшего на нее, когда я спал на путях войны, замерзла там. А горячее солнце вблизи деревень Азагов было недостаточно сильно, чтобы растопить его». Среди слушателей пробежал тихий шепот одобрения при ловком упоминании оратора о своих подвигах. Ободренный этими похвалами, оратор скромно переждал, пока улеглось волнение, и затем продолжал с усиленной энергией. «Но глаза молодого воина хороши. Он может видеть очень далеко. Он рысь. Посмотрите хорошенько на меня». Я повернусь к вам спиной, чтобы вы могли видеть меня с обеих сторон. Теперь вы знаете, что я друг вам, потому что смотрите на ту часть моего тела, которой никогда не видал ни один полни. Теперь взгляните на мое лицо. Не на этот рубец, потому что через него не добраться до моего ума. Это просто дыра, сделанная одним конзой. Но вот отверстие, сделанное у уикондой, через которое вы можете заглянуть в душу. Что я такое? Дакота изнутри и снаружи. Вы это знаете. Поэтому выслушайте меня. Кровь каждого создания в прерии красна. Кто может отличить место, где был сражен какой-нибудь полни, от места, где мои юноши убили бизона? Места эти одного и того же цвета. Владыка жизни создал их друг для друга. Он создал их сходными друг с другом. Но разве трава зазеленеет в том месте, где был убит бледнолицей? Мои молодые люди не должны думать, что этот народ так многочисленен, что не хватится одного из своих воинов. Они часто призывают их и говорят «Где мои сыны?». Если они хватятся хотя одного воина, то пошлют искать его в прерии. Если они не найдут его, то пошлют гонцов к Сиу спросить о нем. «Братья мои, длинные ножи не глупцы. Между ними находится теперь великий медик их народа. Кто может сказать, как громок его голос или как длина его рука?» Речь оратора, начавшего увлекаться своим предметом, была прервана нетерпеливым моторе. Вождь внезапно поднялся со своего места и крикнул голосом, властность которого смешалась с презрением, а к концу речи перешла в ядовитую иронию. «Пусть молодые люди приведут на совещание злого духа бледнолицых. Мой брат увидит своего медика лицом к лицу».